Глава 17. Следующим утром ко мне в двери резко постучали. Я убрала волосы в аккуратный пучок, дернула за ручку и увидела Беатрис. Та стояла в коридоре и нетерпеливо притоптывала. «С повариха я уже договорилась. Этим утром работаешь со мной. Сегодня мы неподалёку от рынка, а мне нужны припасы». Она бросила мне женский розовый пиджак. «Надень». «Мы с тобой пойдем на улицу». «Мне можно брать с собой помощников, а в нашу прошлую встречу тебе были срочно необходимы солнышко и свежий воздух». Она улыбнулась. «Только чур не привыкай к ним». Целых два дня вне отеля после недель заточения. В такое счастье сложно было поверить, но жаловаться я не собиралась. Надев пиджак, я поспешила за Беатрис в фойе. Сегодня просторный мраморный зал был полон гостей. Кто-то из них приходил, кто-то шел к выходу. Я тоже направилась к двери, но Беатрис меня остановила. «Погоди секунду», — попросила она, обводя Фае взглядом. А Ластера нигде видно не было. Все хорошо?» «Вроде да. Просто прежде я кухарок с собой не брала. Не хочу столкнуться с теми, кто сочтет это необычным». Я удивилась, что Беатрис готова на жертвы, лишь бы взять меня с собой. Наверное, чувство вины за мое понижение мучило ее куда сильнее, чем я думала. Мы направились к выходу. Один из работников распахнул перед нами дверь. Мы почти уже пересекли порог, когда моя спутница резко остановилась. Я обернулась. За ней следовали близнецы. На их бледных лицах отчетливо темнели швы на месте выколотых глаз. Корм не рассказывал. что Ирса наказала их задолго до того, как начала заменять семинаром глаза на искусственные. «Аластер не разрешал вам уходить», — объявил один из близнецов, наверное, Сида, учитывая, что Сазера обычно помалкивал. Я ему оставила письмо с подробными пояснениями. Беатрис дрожащими руками достала сломанный кран. В оду сказочному лесу заселяется новый гость, а вот этот дурацкий кран «Не кстати, решил повыделываться. Я пыталась его починить своими инструментами, но он довольно хитро устроен. У меня нет подходящих запчастей». Близнецы молчали. «Метардотель ведь хочет, чтобы у всех гостей была в номере вода, так?» — добавила я. Беатрис тайком пнула меня по лодыжке, но в этот миг близнецы одновременно сощурились. «Это наружу нельзя». «Метардотель разрешает мне брать с собой одного помощника». ответила Беатрис, взмахнув краном. «Мы мигом. Гости не заметят, что что-то не так». Близнецы переглянулись. Казалось, они ведут друг с другом безмолвный разговор. Наконец, Сида выпустил плечо Беатрис. «У вас два часа». «Этого мало?» — возразила Беатрис. «Надо три. Вдруг я не найду нужную деталь». «Два. Или мы пойдем вас искать», — заявили близнецы и удалились. После двух недель в заперти два часа на улице казались целой вечностью, вот только Беатрис моего энтузиазма не разделяла. Она потащила меня за собой, и мы вышли наружу. «Думаю, пары часу хватит. Ты только погляди, где мы!» Я осмотрелась, и у меня перехватило дыхание. Перед нами протянулась просторная мощённая площадь, украшенная по бокам фонтанами с обнаженными статуями. Вдалеке виднелись очертания городских зданий из бледно-голубого камня. Похожего цвета были кусочки агата, которые Зося выкапывала в дюрке. Только те были неотёсанные и все в налипших ракушках. Здесь же нас поджидал совсем другой вид. Какая красота! Поднимай скорее челюсть и пойдём. Метардотель скоро выйдет раздавать приглашение. У нас не так много времени. Беатрис была права. Как и в Дюрке, вокруг отеля тут же собралась толпа. Местные жители мало чем отличались от обитателей дюркских доков. После вчерашнего появления сундука, сложенного из множества розовых урдов, стало ясно, что Аластер требует от гостей приличную плату за вход в отель. Вот почему сплошь все гости, которых я видела в Манифике, произведели впечатление богачей. Тут меня пронзила мысль, заставившая резко остановиться. «Бедность — это преграда для входа», — поняла я. Выиграть приглашение могли все, поэтому к отелю валили такие толпы, поэтому на площади собралось столько людей, чьи глаза были полны надежды. Многие из них с виду были не богаче меня. В дюрке с года в год приглашения доставались богачам вроде безе, но часто их выигрывали и бедняки, и я ни разу не слышала, чтобы кого-нибудь не пустили в отель. Однако же ни разу не видела там небогатых гостей. «Как же так», — гадала я. Толпа вокруг нас начала уплотняться. «За мной», — Беатрис потащила меня к магазинчику на углу площади, где продавались нарядные платья, а вовсе не детали для кранов. «Мы разве не торопимся?» «На платье всегда найдется минутка», — объявила Беатрис, любуясь пышной серебристой юбкой. Продавщица, заметив ее взгляд, сняла юбку с вешалки и хотела было приложить к талии Беатрис, но та отмахнулась. «Я точно знала, что богатые гости оставляют ей чаевые. Деньги у нее есть. Что толку пялиться? Купи себе что-нибудь. Сейчас ни к чему. А я думала, ты хочешь впечатлить одного семинара». На прошлой неделе Беатрис заявилась на кухню, с распухшими губами и загадочной улыбкой. Кружевной ворот её форменного платья неожиданно сменил цвет с белого на коралловый. Не успела я спросить, как же это случилось, как она радостно призналась, что очень сблизилась с семинаром с татуировками и пером лимонного цвета. Я была за нее безумно рада. Беатрис заслуживала всех радостей, какие только можно отыскать в стенах отеля. Да и все мы. Она пропустила мою колкость мимо ушей и коснулась еще одного наряда. Я неодобрительно покосилась на нее, и Беатрис вздохнула. «Новая всегда манит Машири, но сейчас я ничего покупать не буду. Берегу деньги для другого местечка». «Какого?» — спросила я, но Беатрис уже направилась к другому отделу. «Тебе же вроде как нужны детали для крана!» — крикнула я вслед. «Не нужны. Историю с краном придумал я». Я подскочила. У порога магазина стоял кор. Губа у него была разбита, из нее сочилась кровь. Костяшки ободраны, волосы торчат во все стороны. Он задержал на мне пламенный взгляд своих карих глаз. После того, что случилось вчера в номере, я была совсем не готова к этой встрече. Я прочистила горло. «Что с тобой случилось?» Кор показал брошь. украшенную цветочным узором сапфирами и бриллиантами на вид страшно дорогую. Иногда доставать артефакты не так уж легко. Что-то ты долго подметила биатрис и рассказала про нашу стычку с близнецами. Так это все ты придумал я изумленно уставилась на кора. он пожал плечами Мне-то нельзя брать с собой помощников. А вот биатрис разрешалась. А зачем они тебе понадобились? «Просто подумал, что тебе приятно будет вырваться из отеля». Ответил он, но наверняка ответ этим не исчерпывался. Кор был слишком расчётливым, чтобы затеять подобное, лишь ради моей выгоды. Он повернулся к Беатрис. «Встретимся ухода в отель. Надо успеть, пока близнецы не начнут поиски. Если кто-то из вас опоздает, я вам устрою незабываемые последствия». Пригрозила она и удалилась любоваться платьями дальше. «И всё-таки, для чего меня вывели наружу?» — спросила я, когда она ушла. «Чтобы ты сменила обстановку». Упрямо повторил он. «Я ведь не забыл, что ты говорила в том проклятом номере вчера. Лично мне свежий воздух помогает не сойти с ума в заперти». Я изумленно округлила глаза. «Хочешь сказать, ты это все придумал, потому что я была расстроена? Нечего на меня так смотреть. Подумаешь, пара часов». Я кивнула. Мое потрясение было таким сильным, что я только и могла что молча шагать рядом. Кор провел меня по помощённой голубым камнем улицы с вереницей магазинчиков, где продавали бумагу с цветочным узором и сургучные печати. Солнце палило нещадно. Я остановилась у фонтана, чтобы побрызгать воды на шею, и стянула с себя розовый пиджак. Кор задержал на нем взгляд. «Это твой?» «Нет, его Беатрис где-то откопала. Не особо люблю такой цвет». Я погладила рукав. «Что такое?» — спросил Кор. «Моя сестра любила розовый. Чем ярче, тем лучше. Ей всегда нравилось выделяться. А вот я никогда не хотела лишнего внимания к себе». Кор наблюдал за мной с мягкой улыбкой, от которой взгляд стал теплее. Впервые за несколько недель я позволила себе улыбнуться. Когда-то мама заставляла меня носить платье на тон ярче этого пиджака. С меня хватит». Кора на ограду фонтана и посмотрел в небо. Лучи солнца коснулись его лица, подчеркивая его черты. От этой картины у меня захватило дух. Хоть я и старалась не пялиться на Кора, слишком уж нагло. «Расскажи про те платья». «Господи, про них и вспоминать-то стыдно, не то что рассказывать». Это не особо интересно. А мне вот интересно. Он посмотрел на меня, прищурившись. Мне нравится слушать твои воспоминания. Правда? Кор кивнул, и у меня сжалось сердце. Я потопилась, чтобы только не смотреть ему в глаза. Как-то раз мама ошиблась заказом, когда покупала Зосе ткань на зимнее платье, и нам привезли огромный рулон ярко-розового муслина, Его бы на троих с лихвой хватило. Увы, на на платье ушёл маленький кусочек. А я в тот год сильно вымахала, и все платья в шкафу теперь едва доставали до лодыжек. Так что маман шила мне из остатков муслина четыре новых наряда. Я поморщилась, вспоминая их. Они получились такими яркими, почти огненными, и с кучей оборок. Легко могу себе представить. Не вздумай, мне хотелось их сжечь. Но ты их носила. Я простонала. Да, мама спрятала все остальные платья так, что пришлось надеть эти, чтобы не разгуливать голышом. И повсюду на меня пялились. Меня это внимание страшно злило. Я налегала на еду в надежде, что так скорее вырасту из этих ужасных нарядов. И что получилось? Я закрыла лицо руками. Спустя три года. Кор расхохотался. а я набрала из фонтана воды и умылась. «Иногда ты меня поражаешь своей взрослостью», признался он, и вдруг брызнул в меня водой. Я скрикнула, когда капли коснулись шеи и промочили ворот. Взгляд Кора скользнул по влажной коже, опустился ниже. Потом резко поднялся. «Надо идти». «И то верно». Я застегнула розовый пиджак поверх промокшего платья. Через четыре квартала Кора остановился перед закусочной окна которые были щедро украшены корзинами с цветами и копченостями На табличке, висевшей на двери, было написано на верданьерском «Добро пожаловать в кафе Марго». «Мы недалеко от Вердана?» — спросила я. «Мы на небольшом островке к северу от континента, до которого отсюда несколько дней пути по морю. И все же это достаточно близко, чтобы тут можно было время от времени встретить экспатов. После тебя. Хочешь перекусить? «Беатриса согласилась мне помочь лишь при условии, что я как следует тебя накормлю. Это вполне в ее духе». Я посмотрела на людную улицу. Ее близнецы без труда отыщут. Хорошо, что вход в кафе не то чтобы на виду. Мы пересекли небольшой ресторанчик, украшенный всякими безделушками. На одной из стен висел наряд, расшитый бисером, и всякие театральные аксессуары, разноцветные билетики — блестящие ленты для женских причесок, афиши, даже изысканно расписанная табличка с двери уборной, тоже на вердоньерском. юноша с оливковой кожей выкладывал на витрину подрагивающие кусочки киша, а бледная пожилая дама играла на пианино. Какой милый ресторанчик, крикнул кор, обращаясь к даме. Вы говорите на моем языке, воскликнула она на безупречном вердоньерском. Садитесь скорее. «Я принесу вам поесть». Она указала нам на столик и исчезла за двойными дверями в конце зала. Кор садиться не стал, а подошел к портрету на одной из стен. На нем была изображена женщина в форменном платье прошлой эпохи и фартуке. Она стояла у витрины, украшенной позолотой. Должно быть, она работала в магазине. Надпись под портретом на Вердоньерском гласила, что он был нарисован в шампелье 50 лет назад. но мое внимание привлекло другое. «Это же Беатрис!» — воскликнула я. «Нет». «Что?» Я вытянулась, чтобы лучше рассмотреть картину. Дама на портрете очень напоминала Беатрис, но в чертах улавливались и различия. Глаза были посажены чуть ближе, лоб был чуть выше, так что Кор, судя по всему, не солгал. «Это её родственница?» «Думаю, это ее родственница думаю это ее сестра Эту картину я впервые увидел несколько лет назад, когда прогуливался по городу и зашел сюда. Тогда я завел разговор с Марго, дамой, которая играла на пианино. Тогда она была моложе, но я и без сравнений с портретом понял, кто передо мной. На вид она была чуть старше Беатрис, но их сходство потрясало. Я медленно прокрутила в голове смысл сказанного. Марго была сестрой Беатрис. «Так ты из-за Марго меня сюда привёл?» «Нет. Я вот что хотел тебе показать». Он коснулся правой руки Марго на портрете. Та была изогнута под странным углом над пустотой. Почему она так держит руку? Мне уже попадалась парочка картин, где люди стояли в похожей позе. Словно они держат кого-то за руку или обнимают за плечи. Как-то я даже видел свадебный портрет, на котором невеста парила над стулом, будто ее запечатлели сидящие на чьих-то коленях. Кор постучал пальцем по пустому пространству на портрете. «Думаю, изначально тут был изображен кто-то ещё». еще. — он кивнул. Но потом она подписала контракт и переступила порог отеля. Кор проворно выхватил свой нож и полоснул им по нижней части холста. «Ты что творишь?» Я огляделась в надежде, что никто больше этого не заметил. То же самое, что и всегда, когда тут оказываюсь. А я здесь уже раз двадцатый. Через несколько минут после нашего ухода картина восстановится, а все следы нашего тут пребывания пропадут. Марго позабудет нас к вечеру. Я посмотрела на картину, задержала взгляд на недостающем фрагменте. «Мы исчезаем». произнесла я глухим точно чужим голосом с картин и из памяти а Беатрис знает ты бы мог привести ее сюда показать ей картину приводил не единожды но все без толку она не узнает марго а марго ее когда то они были похожи как две капли воды, а теперь на отрез отказываются признавать сходство словно в упор его не видят получается «Без ей все мои соседки и все жители Дюрка меня позабудут?» Кор кивнул. «Твоя комната сейчас наверняка пустует, а вся мебель, которой ты пользовалась, теперь совсем как новая, точно к ней не притрагивались. Может, тебе чары Аластера и не страшны, но готов поспорить, твои прежние друзья от них уберечься не смогли. А помнишь, вчера я спросила тебя о возвращении в Дюрк?» Если бы я и вернул тебя туда, и ты обратилась бы к властям, тебе бы в лицо рассмеялись. Уж поверь, я сам это проходил. Я почти все перепробовал. Ноги подкашивались, так что я села. Если Кор говорит правду, получается, стоило бы отелью Зоси отбыть, и я бы мгновенно ее позабыла. Тебя никто не ищет. И меня тоже. Продолжал Кор. Ни у кого в гостиной нет наших портретов. «Никто не лелеет надежду, что мы заглянем на чай. Никто не вспоминает нас со слезами. Никто о нас даже не думает. Вне стен отеля мы не воспоминания. Нас попросту не существует». Последние слова он произнес сдавленным голосом и бросил на стол несколько монет. «Подкрепись, стрепнёй, Марго, а я пойду проветрюсь. Встретимся на улице через несколько минут». Он вышел из ресторанчика. Я повернулась к картине и опешила. След от ножа, которым Корс холст, свидетельство нашего визита, уже затянулся. Точно нас никогда здесь и не было. Я глазам своим не верила. Мы были все равно, что призраки, странствующие по миру. Вернее, нет, не так. Призраков хотя бы помнят. Вне стен отеля наша жизнь не знала постоянства. Не имела значения и силы, а вот и я, объявила Марго. С собой она принесла две тарелки с пирогом. А куда делся твой дружок? Вышел, ответила я и оставилась на картину, пока Марго не продолжила расспросы. Это вы? Морщинистые губы Марго растянулись в широкой улыбке. Все так, правда, портрет нарисован в те времена, когда я еще не была такой красоткой, как сейчас. Она подмигнула мне. Какая же я тогда была дерзкая. Такой скандал семье закатила, когда меня попытались сосватать состоятельному соседу. И перебрались в шампелье, — уточнила я, кивнув на подпись к портрету. Да, чтобы играть на пианино. Но на портрете вы одеты в форму. Марго пожала плечами. Я работала то там, то тут, а денег вечно не хватало. К счастью, я неплохо умела печь. и днем подрабатывала помощницей кондитера в кафе при очень известном дамском магазине. Она постучала пальцем по витринам, украшенным по золотой и изображённым на заднем плане картины. «Ах, какие причудливые башни из макаронов у меня получались! Вот только ели их сплошь богатенькие дамы в роскошных гостиных. Работёнка была скучнейшая». Мне вспомнилось лицо Беатрис, показывавший мне салон красоты несколько недель назад. Она тогда рассказывала, что все в салоне обустроено по образу и подобию одного из лучших дамских магазинчиков Шампелье. А потом я вспомнила, как она сегодня упоминала, что экономит деньги, чтобы закупиться где-то еще. Я вцепилась в подлокотники. «А как назывался магазин, при котором вы работали?» Знаменитая это Мервей. А как еще? Марго тихонько хохотнула. «Вот как», — сказала я и судорожно вздохнула. «Если изначально Беатрис была изображена рядом с Марго, возможно, и она работала в ателье, поэтому ее туда и тянуло. По сей день не понимаю, как я вообще согласилась на эту дурацкую работу и почему не уходила с нее столько лет». Марго нахмурилась. Но в итоге все таки собрала вещи и уехала как можно дальше от континента. Форменное платье Марго на картинке доходило до самой земли. Несложно было представить Беатрис в таком же. Должно быть, в те времена их и впрямь трудно было различить. Теперь же все изменилось. У Беатрис была сестра. Возможно, она любила ее не меньше, чем я, Зосю. Сестра, о существовании которой она даже не знала. Мысль о том, что и я легко могла оказаться в таком же положении, Привела меня в ужас. Распахнулась дверь. Кор кинулся ко мне. «Надо уходить. Немедленно». «Что, близнецы пришли?» «Нет, тут другое». Он схватил меня за руку и выволок из магазина. «Да что стряслось?» — спросила я, и в ту же секунду нас окружили трое смуглых громил со свирепыми взглядами и грубыми чертами лица. Кор превосходил их ростом, зато эти бугаи могли похвастаться огромными мускулами. Их бицепсы напоминали увесистые окорока. На поясе одного висел широченный нож. «Жани, назад!» — скомандовал кор. Хотя в этом не было необходимости. Самый крупный из бугаёв толкнул меня с такой силой, что я упала, больно стукнувшийся тележку уличного торговца. От удара у меня аж дыхание перехватило. Я заползла под тележку и спряталась под ней. А двое громил тем временем с криками прижали кора к земле в нескольких футах от меня. Бугай с ножом ощупал карманы кора, выудил что-то и раскрыл кулак. На его ладони блеснула брошь с бриллиантами и сапфирами. Артефакт, найденный кором. А для них, наверное, просто дорогая побрякушка. Вокруг собралась толпа, она стала требовать, чтобы громилы уходили прочь. Двое из них бросились на утек. Тот же, что выудил у кора из кармана брошь, снова нагнулся к нему, схватил за цепь, на которой висел ключ от отеля, и дернул пытаясь сорвать его с шеи. Лицо коры исказила ярость. Он выставил вперёд свой нож. Этого оказалось достаточно. Негодяй высвободил из ножен своё оружие и вонзил глубоко кору под ребра. Когда он его вынул, широкое лезвие блестело от крови. Она закапала сострия на мостовую. Кто-то из торговцев вскрикнул. У меня и самой в горле застрял вопль. Но тот две пары рук вцепились в громилу, и оттащили его от кора. Это были Сида и Сазера. Я попыталась прятаться получше, чтобы они меня не заметили. Руки заскользили по лужицам жира, накапавшего с мяса, которым торговал хозяин тележки. Я потеряла равновесие и упала на бок, порезав запястье, но даже не вскрикнула от боли. Страшно было даже пикнуть. Близнецы вцепились, громили в плечи, а тот стал извиваться, пытаясь высвободиться. Я сама невольно съюжилась, вообразив, до чего сильна хватка у Сида и Сазера. Близнецы задержали взгляд на блестящие ране кора. Нож вонзился глубоко. Я не знала, сколько времени нужно семинарам, чтобы залечить раны, но ничего страшнее этой в жизни не видывала. «Он поправится», — сказала я себе. «Он ведь сильный семинар, почти бессмертный, во всяком случае, по его собственным словам. Причин для волнений не было, но измученный вид Кора меня тревожил, и я ничего не могла с этим поделать. Он украл артефакт у меня из кармана, процедил Кор. Сам до отеля доберешься? спросил Сидо. Кор покосился на тележку, под которой я пряталась. Губы у него посинели, руки тряслись, рана и впрямь была нешуточная, и все же он поднялся на ноги, пошатнулся, но смог устоять. а весь спектакль ради того, чтобы не оставлять меня тут одну. А то... без проблем, — выдавил он. Будь я поближе, непременно стукнула бы его за такие слова. Близнецы одновременно кивнули. «А мы пока с ним разберемся, пообещал Сидо. Вместе с братом они потащили брыкающегося громилу за собой. Когда близнецы свернули в переулок и пропали из виду, я выбралась из своего убежища. Толпа зевак стала еще больше. Люди что-то кричали и тыкали пальцем в кора, косо на нас поглядывая. Кор схватился за рану под ребрами. Я хотела было ее осмотреть, но он простонал. Надо уходить. Толпа вокруг все пребывала. «Ты мне поможешь?» — спросил он так, словно я могла отказаться. «Конечно, дурачок». Я схватила его за руку и ахнула. Пальцы у него были холодные, точно лед. Я осторожно обхватила его за пояс и прижала к себе. Он бессильно опустил голову мне на плечо. «Очень больно, да?» Он ответил коротким стоном. После каждого шага из его груди вырывался болезненный вздох, обжигающий мне шею.